Глава 23. Сколько стоит неудача? Порой принять решение гораздо проще, чем приступить к его исполнению. Не успела я прикинуть варианты достойного выхода из сложившейся ситуации, которые не вызвали бы у Лаи резонных подозрений, как в спину дыхал могильным холодом. И экономка тотчас растеряла всю уверенность. испуганно уставившись мне за плечо. И я прекрасно понимала, что, а вернее, кто послужило причиной подобной реакции. Достаточно было просто взглянуть на напряжённых стражников, торопливо прячущих своё опасное оружие, чтобы сделать нужные выводы. Попасть под горячую руку неуязвимого некроманта не хотелось никому, включая меня. Вот только мне, увы, деваться было некуда. «Так и думал, что найду тебя здесь», — раздался знакомый голос, от которого волосы на затылке встали дыбом. «Идем домой». Сглотнув, я смущенно, словно извиняясь, улыбнулась своим недавним собеседником и обреченно повернулась к Руану, готовясь принять заслуженное наказание. Однако мужчина не торопился устраивать разборки при посторонних. Встретившись со мной взглядом, он недовольно сверкнул глазами, сдержанно кивнул и невозмутимо направился вниз по дороге. Признаться откровенно, следовать за ним не было ни малейшего желания, но подвергать смертельной опасности ни в чём не повинных людей не позволяла совесть. Нет, окажись рядом Тайер. Я без раздумий бросилась бы под его защиту. В конце концов, он был довольно сильным магом, вполне способным постоять за себя. А при должной снаровке и вовсе победить противника в честном поединке. Другое дело, что поблизости его почему-то не наблюдалось. И непонятно, планировал ли он вообще спасать меня из загребущих лап конкурента. Возможно, Лая отказала мне в помощи из личных соображений, а возможно, по прямому указу своего лорда. Не угадаешь. Тяжело вздохнув, я посмотрела на тёмные окна замка, горько усмехнулась и обречённо потопала за колдуном. Недалеко убежала. Между тем время шло Ворота давно скрылись за деревьями, отрезав нас от свидетелей. Вскоре и само здание спряталось за холмами, а Руан по-прежнему хранил отстраненное молчание и не обращал на меня ровным счетом никакого внимания. Чем превращал напряженное ожидание в невыносимую пытку. Чтобы успеть за его широким размеренным шагом, я периодически срывалась на бег, Но усталость с каждой секундой одолевала меня всё сильнее, и в какой-то момент я совсем отстала, даже остановилась, обессиленно прислонившись к шершавому стволу. К сожалению, спокойствие длилось недолго. Не прошло и минуты, как меня грубо дёрнуло за плечи, а следом, не дав опомниться, Недвусмысленно потянула в направлении стремительно удаляющегося некроманта. Прекрасно осознавая тщетность любого сопротивления, я не стала искушать судьбу, а с ней и самого колдуна, и покорно поплелась догонять спутника. Почему-то меня не покидала уверенность, для Руана не составит труда поменять мягкую шлейку на строгий ошейник. При таком раскладе лучше сразу смириться с невидимым повотком, что я и сделала. Следующий час или 10 минут потонули в тумане. Никромант гордо шествовал впереди, а я, потеряв счёт времени, уныло ковыляла сзади, методично переставляя гудящие ноги. Не ожидала, что поход в один конец так меня вымотает. Ни природа, ни погода уже не вызывали прежнего восторга, а солнце только мешало, усиливая потоотделение. Конечно, немалую роль тут сыграл и результат побега, точнее, его отсутствие. Я ничего не выяснила, ничего не добилась, даже спрятаться от вездесущего колдуна и то не смогла. Зато окончательно потеряла его доверие, получив взамен Мне мы свободы тотальный контроль. Это лишь усугубляло мои душевные страдания. Ну зачем Руан оставил двери своего дома открытыми? Почему он не навязал мне в сопровождение какую-нибудь марионетку? Чего он добивался, грубя и пугая? Провоцировал? Проверял на честность? Глупа Он с самого начала видел моё отношение к происходящему. Мог смело запереть меня в той же библиотеке, я бы и слова не сказала. Правда, это вряд ли помешало бы мне сбежать. Как известно, решётки на окнах и охрана на входе не панацея от всех бед. На пути к сокровенной цели не бывает непреодолимых препятствий. Проблема в том, что никакой конкретной цели у меня в тот миг, к сожалению, не имелось. Всё. Запнувшись очередной раз, я рухнула в траву до да так и осталась лежать, уткнувшись носом в землю. И плевать на поводок, активно призывающий двигаться дальше. Если колдун так жаждет продолжить путь, пускай либо тащит меня на себе, либо отпускает на все четыре стороны. А мне срочно требовалась передышка. Поднимайся, отчаявшись достучаться до меня магии, приказал Руан. Вернулся-таки. Не могу, сообщила не шелохнувшись. Сил нет, не дойду. Сюда же ты как-то дошла? гневно парировал мужчина. Значит-то обратно сможешь добраться, иначе нечего было всё это затевать. Горизонное замечание. Хотя изначально о возвращении я даже и не думала, не ожидала, что Тайер меня пошлёт. В лицее экономки, но всё же. Вставай, вновь повторил Колдун. Дайте мне 5 минут, взмолилась. Я действительно больше не могу. Нет, отрезал Ник Романд. Мы опаздываем. Куда? Лениво осведомилась я. На пожар? Не скажу, что меня действительно мучило любопытство, однако разговор представлялся отличным шансом перевести дух, и упускать его было верхом идиотизма. Сегодня я очень удачно обзавёлся свежим утопленником, недовольно поведал некромант, и желательно заняться им до того, как он растеряет свои редкие свойства. осознавать, что Руан оставил ценный труп гнить где-то в канаве и бросился за мной, было с одной стороны весьма приятно. С другой же этот благородный и совершенно не свойственный некроманту поступок порождал множество вопросов. Почему Колдун посчитал меня дороже мертвеца? Что такого он во мне нашёл? Для чего планировал использовать? Вы на приятные ответы я даже не надеялась, как и на ответы в целом, особенно честные. Редкие это какие? спросила внутри аж содрогнувшись от отвращения. Ничего интересного в информации об особенностях применения человеческих останков в тёмных ритуалах я не видела, но ради пары минут блаженного отдыха Была готова потерпеть некоторые неудобства. Аномальная устойчивость обращённой нежити к огню за счёт скопившейся в тканях воды, сухо пояснил мужчина. Главное успеть вовремя зафиксировать жидкость, а для этого следует поторопиться. И рывком поднял меня на ноги. Идём. Да, с собственной значимостью я, похоже, переборщила. Вероятно, Руан просто опасался, что Бландин, несмотря на запрет, меня всё-таки приютит, приберёт к рукам его законную добычу, чёрта в собственник. Если вы так спешите, вы просила Куэка настигнув спутника, почему тогда не воспользовались каретой? Неужели так боялся опоздать? Перенестись к тебе было быстрее, отмахнулся Руан, невольно подтвердив моё предположение. И меня посетила гениальная мысль. Так перенесите нас обратно, воскликнула радостно. Вы же можете телепортироваться с довеском в виде одного пассажира. Могу, подтвердил колдун, но боюсь, в таком случае у меня не останется энергии. на инициацию нечести. За сегодняшний день я уже знатно потратился. От удивления брови сами собой поползли вверх. Мне показалось, или он чистосердечно признался в ограниченности своих магических ресурсов. Не каждый способен на подобное. Тут нужна либо недюжинная смелость, достойную уважения, либо абсолютная наивность. граничище с полнейшей глупостью либо чрезмерное высокомерие так щедро приправленное властью, что мнение окружающих теряло всякое значение. Последнее идеально подходило под описание моего собеседника. Пока я переваривала услышанное, некромант благополучно умчался вдаль, опять бросив меня одну. Если, конечно, не считать невидимого поводка, способного в любую секунду превратиться в буксировочный трос. Возиться со мной Руан явно не собирался, а раз так, мне следовало вести себя тихо и послушно, чтобы заслужить расположение колдуна, а вовсе закономерного скандала у досцы избежать. Не ругался ж он до сих пор по какой-то причине. Может и дальше сдержится. С этими мыслями я взяла себя в руки, догнала Ника Романта и пристроилась за его спиной. Однако она долго меня не хватило. Вскоре к смертельной усталости добавилась адская жажда, терпеть которую было просто нереально. Ноги подкашивались, голова кружилась, перед глазами всё плыло, я в любой момент рисковала упасть в обморок, чего допустить не имела права. сколдуна станет цеволоком меня потащить да не пару метров к качественна казане а аж до самого дома чисто ради развлечения прямо на второй этаж по острым каменным ступенькам такая унизительная смерть меня не прельщала собственно как и любая другая простите а у вас случайно не найдётся воды прохрипело едва ворочая языком пить безумно хочется Честно говоря, я бы не удивилась отрицательному ответу с дальнейшей отсылкой в библиотеку к очередному тому бытовой магии. Однако мужчина не стал зверствовать, тотчас остановился и без лишних любезностей сунул мне в руку полупустую флягу. Выходит, понимал, чем грозит отказ и не хотел лишиться моего общества. Знать бы ещё и почему. Пей на ходу, Предусмотрительно выдернув пропку, строго заявил Руан. Чуть-чуть до дома осталось. На благодарность не было времени. Покивав, я жадно присосалась к горлышку и залпом выдавила всё до последней капли. Жить сразу стало легче, и на сухих, потрескавшихся губах заиграла искренняя улыбка, которую, правда, никто не увидел. Ник Роман уже ушёл. а иных свидетелей нигде вроде не пряталось. Зато в надвигающихся сумерках наконец-то проступили очертания серого здания, такого же мрачного, как и его хозяин. И я отважно поползла навстречу теплой мягкой постели, жалея, что вообще из нее вылезла. Цена приключений оказалась слишком украшенной, высока для моего изнеженного тела, непривычного к серьёзным физическим нагрузкам.